«Господи милосердный! Пресвятая Дева Мария, святая Бригитта, покровительница влюбленных, штандартерфюрер СС, командир 20-й эстонской дивизии СС!» В критических ситуациях Томас всегда полагался на интуицию, а сейчас интуиция подсказывала ему, что Роза Марковна совершенно права. «Нужно немедленно делать ноги, рвать когти, смыливать, сваливать, отрываться, сматываться, убегать!» До чего же разнообразен и выразителен русский язык? Как жалко, что будущее поколение юных эстонцев не смогут этого оценить. А они не смогут, потому что для них он будет уже языком иностранным. Да, делать ноги. И немедленно он влип в очень плохую историю. Он влип в очень плохую историю? Как бы не так. Он влип в историю от которой тянуло не с мрадом могильного склепа, от нее тянуло какой-то доисторической жутью, рвами с тысячами расстрелянных, силиконами детских туфелек, всей этой дьявольщиной, сидящей в темных глубинах памяти, даже тех, кто об этом только слышал или читал, кто об этом никогда не думал и не хотел думать. Роза Марковна молча курила. Лицо у нее было тяжелое, темное, Следы былой красоты проступали на нем, как чеканка проступает сквозь патину старинной бронзы. «Чего вы ждете?» — наконец спросила она. «Нет, ничего. Я еще не очухался, извините. Почему это вас так взволновало?» Томас не ожидал, что она ответит, но она ответила. «В этом человеке все зло мира». На его совести тысячи загубленных жизней. Вся моя семья, моя мать. Я не знаю, для чего Юргену Янсену и его национал-патриотам понадобилось оживлять этот труп. Они не понимают, что делают. Они ворошат заразный скотомогильник. Даже память об Альфонсе Рэбоне источает трупный яд. Поэтому я и даю вам этот совет. Бегите, спасайтесь, пока не поздно. Может быть, еще не поздно. Она ткнула сигарету в пепельницу и завела двигатель. Но прежде чем тронуться, проговорила. — Вы хотели спросить, почему у меня нет детей? — Я вам скажу. — Потому что я не хотела быть разносчиком заразы. Я не хотела, чтобы в моих детях была хоть капля его крови. Она помолчала и добавила. — Потому что Альфонс Райбанет. Мой отец. Роза Марковна довезла Томаса до табачной лавки, возле которой осталась его тачка. Он пересел в нее и напрямую, не заезжая домой, рванул в Нарву. Он уже знал, что ему нужно сделать. Да, так он и сделает. Поедет в Питер и постарается затеряться в многомиллионном городе. А если не удастся, что ж, есть выход и на самый крайний случай. Найдет того ментовского капитана и потребует, чтобы его посадили. Черт возьми, он имеет на это право. Совершил он преступление? Совершил. Обязан понести наказание? Обязан. И никто не может ему отказать. существует же, в конце концов, права человека». Но даже если в Питере не захотят поднимать старое дело, тоже неплохо. Пусть этапируют его в Таллин как уголовного преступника, причем рецидивиста. И тогда вряд ли он сгодится на роль внука национального героя Эстонии. «Штандартенфюрер» СС. Командир 20-й эстонской дивизии СС. Да чего ж тебе не лежится в твоем Аугсбурге? Столько лет лежал, а теперь вдруг начал откапываться? С чего? Ну нет. Пусть твоим внуком будет кто угодно, но он, Томас, твоим внуком не будет. Нафиг, нафиг нам такое родство. Жигуленок Томаса бодро бежал по подсушенному солнцем шоссе с каждым километром, удаляя его от неведомой и от этого еще более грозной опасности. Но когда до Нарвы оставалось не больше получаса езды, над трассой вдруг появился вертолет и завис над машиной Томаса. Усиленный радиомегафоном голос приказал по-эстонски «Томас Рэбоне, остановите автомобиль». И Томас понял — его достали. Его достали ни менты и не служба безопасности национал-патриотов. На размалеванной камуфляжной краской вертушке по его душу явилась сама муза истории Клио. «Это она!» — отжимала его жигуленка к обочине и бубнила по-эстонски через радиомегафон грубым голосом патрульного Томас Рэбанэ, остановите машину и заглушите двигатель. Томас Рэбанэ, немедленно остановитесь.